Десять тридцать. Томми окончил школу номер тридцать семь. Как все мужские школы, она располагалась в пригороде Москвы, до конца на трамвае в сторону Калуги, а потом еще несколько километров на велосипеде. По пути наслаждалась погожим апрельским днем, разглядывала зеленые ели и голые березы. «Почему я так редко выбираюсь за город? Как же здесь хорошо!» Утренний кошмар и вчерашние наваждения — постепенно отступали. Еду на обычное рутинное расследование, собираю информацию по важному свидетелю, не исключено, что даже со участнику. Ничего судьбоносного не происходит, я сама себя накрутила. Только школа оказалась дальше, чем я думала, а у меня совсем мало времени. К 13:30 надо успеть к Нике на подсадку. Если опоздаю, она мне голову оторвёт. Телефон завизгнул. Ника. как будто почувствовала, что я о ней думаю. Напоминалка. 13:30. Адрес сердечко. Отправила сердечко в ответ, покатила дальше, щурясь на солнце и вдыхая мыльный хвойный запах. Потороплюсь, и всё успею. Школа располагалась на довольно просторном участке земли, направо двухэтажные жилые корпуса, налево учебные, футбольное поле, теннисный корт, деревья. Значит, Томми вырастет тут, среди этих лесов? Гонял с друзьями в футбол, собирал еловые шишки, играл в теннис. Неплохо. Всё-таки о мальчиках у нас хорошо заботятся. Может, и наш с ней мальчик в эту школу попадёт, кто знает. Вакцина против FHV вполне эффективна для мальчиков до 18 лет, но всё равно каждый год в мужских интернатах бывают смертельные случаи. Поэтому работают в школах только женщины, даже клинеров мужчин нет. И дезинфекционные правила строгие: дезинфектор на входе на территорию, дезинфектор на входе в каждый корпус, дезинфекция для учителей перед каждым уроком или экзаменом. Вредная работа, как и в домах престарелых. Столько вдыхать химии. К тому же, пропахну сегодня до костей какой-нибудь дешёвой школьной лавандой. Пока шла к главному административному корпусу, мне навстречу попались несколько подростков в тёмно-серых полуспортивных костюмах и одна девочка в короткой юбке из такой же ткани. Они о чём-то спорили, бурно жестикулируя. Я не сразу сообразила, что же в этой бытовой сценке такого необычного, но потом до меня дошло. Откуда здесь школьница-девочка? Присмотрелась внимательнее, У девочки ярко подведены глаза, а над тронутой помадой верхней губой пробиваются чёрные усики. Но, конечно, это не девочка, а мальчик. И хотя пол ребёнка у нас определяется по хромосоме Y или X, никому не запрещается одеваться и называться так, как он хочет. Эта свобода — одно из важных завоеваний нашего общества после большого поворота. Мальчиком, разумеется, нельзя делать операции по перемене пола. Никакая операция не сумеет отменить фатальную Y-хромосому, которая делает человека уязвимым перед FADV. Но на сиджонской плати в школе, пожалуйста. Мальчик одетый девочкой приветливо посмотрел на меня красивыми карими глазами и улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. На душе было радостно, как хорошо всё-таки выбраться на природу. Даже лицо Томми на какое-то время исчезло из моих мыслей, но не надолго. Первое, что я увидела, толкнув входную дверь в главный корпус, календарь "Мужчина апреля", торжественно висевший в просторном холле, и ярко-красная надпись: "Гордимся Томмом, выпускником нашей школы по специальности Учитель". Стараясь избегать взгляда Томми, я спросила пожилую вахтёршу, где искать директора. Та велела подниматься на второй этаж и идти во второй кабинет слева. Только ее еще нет на месте, ее в министерство вызвали с утра. С минуты на минуту должна быть. Да? А с кем еще из учителей можно поговорить? Я из биологической безопасности, показала удостоверение. Женщина посмотрела и с уважением закивала. Учительница истории сейчас здесь, и зауч тут тоже. Обе на втором этаже, и старичка рядом с директором, завуч напротив. Вы там постучите в любую дверь, вам подскажут. Спасибо, поблагодарила я и пошла к лестнице. Видели нашего мальчика, нашего Томми, мужчина Апреля, во как, красавчик какой, донеслось мне в спину. Видела, видела я вашего Томми и даже целовала. Томми! Радостно воскликнула учительница истории: "Конечно, помню, кто же его не помнит. Ну надо же". Сразу поняла, о ком я говорю, даже не спросила: "Какой ещё Томми?". Я оглядела маленький кабинет. Почти нет личных вещей, разве что много цветов в горшках. Зачем спрашивается держать в комнате цветы, когда за окном такие сосны? Но некоторые женщины непременно должны о ком-то заботиться, хотя бы о растениях. Скорее всего, учительница одинока, но дома у неё есть кошка. Заслужила многолетним трудом на благо общества. Мы с ней к на домашней животной пока не наработали, только на мальчика. На стенах кабинета, как и полагается, вереница портретов великих женщин. У Дзатянь, Анна Ярославна, царица Тамара, Елизавета Английская, Екатерина II, императрица Циси. королевой Мин, Маргарет Тэтчер, Камала Харрис. Я вспомнила собственные школьные экзамены по истории и поёжилась, сколько ненужной информации приходилось зубрить и как всё это счастливо испарилось из моей головы за ненадобностью. Такой умный, красивый мальчик, прямо как с вьюмского портрета, мы все на него засматривались. Задумчиво продолжала историчка ласковым пивучим голосом: "Да, Выходит ни одна я такая. Какие ещё фоюмские портреты? Надо будет взглянуть. Но не так засматривались, как э, как на мужчину месяца. Слегка смутилась учительница и поправила бант на коричневой блузке. Не дай бог, я чего подумаю в свете недавних скандалов с харасментом. Просто любовались, чисто эстетически. Исторички шло к 70. Познавать засматриваться на красивых мальчиков, даже чисто эстетически. Выглядела она совсем бесполой, несмотря на женственную блузку и юбку-карандаш до колен, плоская грудь, седое каре, стоптанные туфли без каблука, никакой косметики или украшений. Синие плотные колготки, хотя недавно вышли из моды. Помню, как мы все в них щеголяли в последнем классе школы. Была очередная волна моды на синие чулочницы. Историчка полезла в компьютер, стала рыться в файлах, нашла нужный, щелкнула. «Да, Томми. По моему предмету он был лучшим учеником, читал больше всех. Очень пытливый, во всем пытался разобраться, до всего докопаться. Сначала интересовался античностью, потом увлекся декабристами. Знаете, кто это такие?» «Ну, про жен, которые поехали в Сибирь, знаю, конечно, в школе проходили». Про жён все знают. А Томми написал целую работу о самом восстании. Рылся в разных источниках, что-то там сопоставлял. Такое блестящее эссе, хотя и спорное, но я до сих пор его прекрасно помню. Вот оно тут у меня лежит. Называется «Ценность обречённого бунта». Мальчишка, что вы хотите? Романтик? «Ценность обречённого бунта». будто про Гретину борьбу сказано. Впрочем, сама Грета никакой обреченности не чувствовала и ситуацию поражения не рассматривала, как английская королева Виктория. Или у Томми была своя борьба. «А его никто не навещал?» И старичка искренне удивилась. «Кому наших мальчиков тут навещать-то? Разумеется, нет. О них заботится государство, хорошо заботится». Я кивнула. Никто не сомневается, что мальчики у нас окружены должном вниманием и получают приличное базовое образование. Правые партии считают, что это бессмысленные бюджетные траты и настаивают на том, что образование необходимо только мужчинам-учителям, а остальным вроде как ни к чему. Кому нужен болтливый образованный конкубин? Но эта учительница явно гордилась гуманистическими завоеваниями нашей страны и качеством мужского образования. А что Томми был за человек? Добрый или злой? Скрытный или простодушный? Честный или врунишка? Учительница потёрла лоб, оправила манжету. Ученик он был прекрасный. Может быть, самый лучший за всю мою практику. Но вы такие вопросы задаёте. Это уже не по моему профилю разбираться, кто сложный, кто простой. Моя работа их учить. Сходите к нашему психологу, она вам больше расскажет.